Глава десятая «Так теперь ты на крючке, старый лицемер!» «Я правильно поняла?» — сказала Джорджи. Впору было заплакать от облегчения. Я так любил ее в эту минуту, что готов был упасть на колени и сделать ей предложение. Я смиренно целовал ей руки. «Да, на крючке!» — согласился я.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 «Воспринимать разрыв без горечи довольно неприлично», — заявила джорджи «Похоже, ты решил сыграть роль добродетельного, оскорбленного мужа, чтобы сохранить власть над Антонией и Палмером. Но, может, я недооцениваю твое благородство?» «Сохранить власть!» — воскликнул я. «Это я нахожусь в их власти! Нет, все гораздо проще!»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 Слабо, будто из глубины проступал румянец. Я заметил несколько золотистых веснушек на ее вздернутом носике, почти у самой переносицы. Она продолжала вытягивать его. Большие серо-голубые глаза смотрели умно и честно. Они смело встретили мой взгляд. Никакой косметики на ней не было. И хотя я с обожанием глядел на нее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 Не я дам ей что-то, а она сделает нечто для меня ради меня. Дрожа от радости и страха, я почувствовал, что все может получиться именно так, как я только что сказал. Гостиная совсем не изменилась с того вечера, когда Антония во всем призналась мне, как будто в этот миг магическое заклинание погрузило ее в сон.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 За балконной дверью в желтоватом отсвете полудня клонила свои ветви огромная магнолия Гранда Флора, занимавшая большую часть маленького сада. Ее листья до сих пор были свернуты и съежились от ночных заморозков. В гостиной было сыро и очень холодно, и мы решили не раздеваться. Мои выписки из Нейпера, как и раньше, лежали на софе.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 на мейсинского попугая. Мы поглядели друг другу в глаза. Джорджа отняла руку, но через минуту быстро потрогала остальные предметы на каминной полке. Я снова взял ее руку. Она была в пыли. Я поцеловал ее ладонь и опять посмотрел на нее. Я увидел, что она готова заплакать и обнял ее.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 Блестели капли туманной влаги. Она не улыбалась, ничего не говорила, и, не сводя глаз, созерцала меня тяжелым, задумчивым взором. Я испытал облегчение, смешанное с тревогой и глубоким безотчетным страхом. В ней ощущалась какая-то угроза.